Этой ночью мы, как и в прошлый раз, гуляли у озера. Теперь я приехал подготовленным. Прихватил булку для утиного семейства, за что был награжден поцелуем в щечку и назван милым. Когда возвращался под утро, показалось, что кто-то скачет за моей спиной. Я остановился, подождал минуту. Дорога осталась пустой. «Ясно», — сказал я себе. «Со страха уже чудеса началось». Во время завтрака осунувшийся и сонный Иван рассказал, что ему удалось услышать от солдат. Здоровье Саперского и впрямь пошло на поправку. Воевода уже успел два дня назад переговорить с ним, но недолго. «Сволочь!» – в сердцах выругался я. – «Свою партию разыгрывает!» Мы отправились искать воеводу. Результат вышел прежний. Нам сообщили, что их милость по-прежнему в городе не появлялся. Обещались быть денька через три-четыре. Если бы не роман с Наташей, я бы повел себя по-другому, а так даже обрадовался. Есть время и повод задержаться в Марфино, снова увидеться с ней. Иван прекрасно разделял мои чувства и не лез советами, за что был крайне ему признателен. Снова тихая ночь, снова луна на небе. Я возле семейного особняка Лоскутовых помогаю Наташе спуститься. Беремся за руки и идем. Просто гуляем, дышим воздухом. Он здесь особенно чистый и пьянящий. «Все же отчаянная ты у меня!» — улыбаюсь я. «Ничего не боишься?» «Боюсь!» — внезапно серьезно говорит она. «Боюсь, что настанет день, и ты уедешь от меня навсегда, в свой холодный Петербург. Даже если я уеду, солнышко, то все равно скоро вернусь за тобой. Не один, со сватами. Самого Ушакова просить буду. Родители, ты о них подумал? Они спят и видят, чтобы я стала женою князю Четверинскому. «Ты будешь Елисеевой, и точка!» — восклицаю я. «Никакой Четверинский тебя не получит. Можешь быть спокойной». Наташа льнет ко мне. Я не вижу лица, но знаю, что она счастлива и улыбается. Странный шорох позади. Хочу обернуться, но не успеваю. Страшный удар опрокидывает меня на землю. Кувыркаясь, улетаю в кусты, врезаюсь лбом во что-то твердое, кажется пенек. Из глаз искры нахожу в себе силы встать. Пошатываясь, выбираюсь из кустов. Их трое, одетых одинаково, как униформисты в цирке. Черные плащи, черные треуголки. Лица скрыты за масками. На ум сразу приходит сценка из виденного давным-давно труфальдина из Бергама. Там такие кадры пачками бегали. Хорошо, хоть тут всего троица. Совладать можно. Выхватываю шпагу, иду на них. И снова предательский удар сбоку. Четвертого-то я и не приметил. В руках у него толстая дубина. Она опрокидывает меня в траву. Мыча, пытаюсь подняться и сразу чувствую, как сверху навалилась тяжелая туша. Хватают за волосы, поднимают подбородок. Еще чуть-чуть и шея захрустит. Заставляют смотреть. Господи, на что? Наташа пытается закричать, но рука в кожаной перчатке сдавливает ей рот. Еще один молочек заходит спереди. Лунный свет отражается на обгоженном клинке. Короткий укол. На сарафане Наташи... Расплывается большое красное пятно в области сердца. Она медленно оседает. Ее глаза медленно стекленеют. Я вижу, как жизнь покидает тело моей любимой, и ничего не могу поделать. Убийца торжествующе смотрит на меня. «Уроды!» Бессильно кричу я, но никто меня не слышит. Противник, оседлавший спину, об этом позаботился. «Наташа, любимая!» Рывком сбрасываю себя за хребетника. Умударяется затылком в Васиму и сползает по ней. Рыча от боли и тоски, закалываю его шпагой. «Сука! Ты мне за все ответишь!» Отражаю совершенно бездарный выпад. Не учили тебя, сволочь, фехтовать. Выбиваю шпагу из рук. В прыжке ударяю в грудь и добиваю уже лежащего. «Нет, гад, это не дворовая драка. Тут лежачего не просто бьют, убивают». Особенно после того, что произошло. Вы мне заплатите самую высокую цену. Убийца и один из его подельников живы, но это ненадолго. Я иду на них. В моем взоре ясно читается их приговор. Вам надо было сначала меня убить. Теперь поздно. С кончика лезвия сочится кровь, рошая траву. Но моя шпага еще не напилась. Она жаждет смерти. Вашей смерти, гады. Молодчики растерянно переглядываются. Внезапно убийца толкает подельника на меня. Сам пытается спастись бегством. Струсил. Я эфесом бью по зубам налетевшего бандита. Он валится, как подкошенный. Шпага завершает начатое. Остался самый главный. Он успел выиграть несколько секунд. Вовсю несется в рощу. Оттуда доносится тихое конское ржание. Там спрятаны их лошади. Только бы успеть. Только бы догнать. На пути попадается увесистая коряга. Подбираю ее, замахиваюсь как для игры в кегли и посылаю в спину беглеца, моля небеса о том, чтобы справедливость восторжествовала. Палка подбивает беглецу ноги, однако он удерживает равновесие. Скорость упала. Убийца подволакивает правую ногу. Я настигаю его. Дистанция между нами, два шага. Все, ему не уйти. Обернись. Я хочу знать, кто ты. Он останавливается, поворачивается ко мне, срывает с лица маску. Протасов? К вашим услугам, сударь. Протасов встает в фехтовальную позицию. Зачем? Коротко спрашиваю я. Четверинский приказал. Вы оскорбили и унизили его. Сначала на дуэли, а потом этими вашими ночными прогулками с Лоскутовой. Он резко выкидывает шпагу вперед. Мелодичный звон. Я парирую удар. Почему не я, а Наташа? Зачем вы ее убили? Такова воля князя. Он высоко ставит свою честь. Что ему жизнь дурочки, которая предпочла столичного наглеца? Дурочки! Дзынь! Звон переходит в скрежет. Мы сцепились шпагами. С ненавистью смотрим друг другу в глаза. Протасов не выдерживает первым. Отводит взгляд и подается назад. Я сохраню тебе жизнь, если ты сдашься и дашь показания на Четверинского. Обещаю! — Говорю я, хотя мечтаю лишь об одном — раздавить гниду. — Идите нахрен, сударь. — Сам туда пойдешь. Лови, гад. Шпага прошила Протасова насквозь. Он захрипел. Из открытого рта вытекла струйка крови. — Ступай. Тебе уже котел со смолой приготовили, — сказал я. Тело Протасова опустилось на землю. Я развернулся и побежал назад, туда, где оставил Наташу. «Молился, чтобы она осталась жива, чтобы ее только ранило!» Надежда разбилась в дребезге. Я обнял девушку, прижал к груди и стал боюкать. По щекам текли горючие слезы в перемешку с потом и грязью. Вместе с Наташей умерла частичка меня. Горечь заполнила душу, а желание отомстить вспыхнуло всепожирающим костром. Я поднял Наташу и понес на руках к дому. Ее голова безвольно моталась. «Прости, девочка», — шептал я. «Прости за все». На крыльце уже стояли встревоженные люди. Родители Наташи, челядь, вооруженные кто чем. Драка успела поднять всю округу. Дом уже гудел как улей. Не обращая внимания на собравшихся, я вошел с телом Наташи внутрь, поднялся по ступенькам на второй этаж. Чутьем отыскал ее комнату, отдернул балдахин и положил любимую на кровать. Спальня заполнилась всхлипывающими домочадцами. Все поняли, что случилось непоправимое. Это моя вина. Я не уберег. Хотелось выть, биться об стены, рубить и крушить. Губы еле шевелились, горло пересохло. Простите, если сможете. Отец Наташи отвернулся, прижал побледневшую супругу. Губы его дрожали. Он разом постарел на двадцать лет, превратившись в дряхлую развалину. Господь простит, а я не прощу. Никогда. Нечего было сказать, нечем ответить на жестокие, жгущие напалмом слова. Спи спокойно, — сказал я, склонившись над девушкой и прощально целуя в лоб. Я довершу, что не успел закончить. Домочадцы расступились передо мной. Я несся, как ветер, сжимая окровавленную шпагу до да боли в руках. Одна мысль там-тамом звучала в голове. Зло должно быть наказано, а Наташа отомщена.